8. ударить тремя залпами. Рохор Бурмистров укрылся в сторожке и рассматривал в бинокль кладбище. Потихоньку рассветало. Звезды, дырявившие темное небо, стали постепенно меркнуть. Скоро полоска света, все более проявлявшаяся на горизонте, поднимется еще выше и отнимет у ночи робкие, агонизирующие сумерки. Бледнеющее небо выглядело чистым, без единого облачка, каковые в этих местах не редкость. Поднимающееся солнце розоватым матовым отблеском слегка подсвечивало верхушки деревьев длинной лентой растянувшихся вдоль поля. Морозец в Западной Пруссии – редкий гость. Сейчас он проявлял характер, слегка пощипывал оголенные ладони, сжимавшие бинокль. Если бы не война, то Прохор мог бы полюбоваться восходом, но сейчас ему было не до красот. До восхода солнца его батальон должен был закрепиться на старом кладбище между фамильными склепами, высокими обелисками и гранитными фигурами, застывшими в скорбной немоте. Со стороны центральной аллеи, по штурмовой группе, закрепившейся в разрушенных домах, яростно колотили многочисленные немецкие пулеметы, укрытые за высокими надгробьями и гранитными крестами. Непрекращающееся тарахтение заполнило все старинное кладбище. Может, это покойники восстали из могил и решили дать жестокий отпор наступающей Красной Армии? Какая только чертовщина не полезет в голову, когда не можешь даже поднять ее из-за роя пуль. Тут в кого угодно можно поверить, хоть в дьявола, хоть в бога. Даже не знаешь, кому из них следует кланяться усерднее. Немного западнее, где закрепился штурмовой батальон, горбатилось серое каменное одноэтажное сооружение. Не то склад, не то церковное служебное помещение. В нем засели три немецких пулеметных расчета и батареи, состоящие из четырех 57-миллиметровых орудий. Они угощали укрывшихся красноармейцев несметным количеством раскаленного железа, щедро поливали свинцом, пытались потеснить, заставив покинуть кладбище. Штурмовая пехота в долгу не оставалась и яростно огрызалась на злобную брань. Красноармейцы били по стенам и окнам здания из полковых пушек, предпринимали все возможное, чтобы прогнать оттуда гитлеровцев, засевших в нем. Майор Бурмистров посмотрев в глубину кладбища. Близ широкой мраморной плиты, щербатой от погодных невзгод и ударов пуль, он тут же увидел немца, яростно полившего из МГ-42. Гибкая металлическая лента, словно живая, слегка изгибаясь, ползла к затвору. Второй номер аккуратно придерживал ее. МГ-42 вещь очень даже серьезная. Такой пулемет в одну секунду может убить 25 раз. красноармейцев вполне заслуженно прозвали его «Косторезом», а наши западные союзники — циркулярной пилой Гитлера. Во всяком случае, на расстоянии в пару сотен метров очередь, выпущенная из такой штуковины, срезала траву так же ровно, как если бы по ней прошлась газонокосилка. Первый номер пулеметного расчета неожиданно приподнялся, глянул в сторону, отыскал там какую-то подозрительную тень и немедленно дал по ней длинную очередь. Опытный гад. Такого просто так не возьмешь. Осколочно-фугасные мины с душераздирающим свистом ложились совсем неподозрительно далеку от огневой точки, но не причиняли пулеметчикам вреда. Мешки с песком принимали на себя горячие осколки. Притулившейся стеной к собору стояла высокая колокольня. С нее, разбивая мраморные могильные плиты в крошки, дубасили еще два точно таких же пулемета. Не давали красноармейцам возможности продвинуться к площади. Рядом с майором Бурмистровым находился телефонист, простоватый малый в старенькой ушанке с поцарапанной звездой, отслуживший уже не один срок. Из-под нее высовывалась узкая полоска бинта, перепачканного кровью. Командир инженерно-саперного штурмового батальона взглянул на него и приказал «Соедини меня с Федоровым, командиром батареи». «Тюльпан, вас вызывает ворон! Тюльпан, вас вызывает ворон!» Попытался телефонист перекричать шум боя. «Тюльпан на связи, товарищ майор!» Прохор Бурмистров немедленно взял трубку и спросил «Капитан, ты собор видишь?» «Вижу, товарищ майор!» Немедленно отозвался командир батареи. Возьми от этого ориентира градусов на 30 левее. Пулеметчик там настырный, жить я не дает. Все подходы контролирует. Накрой его, до да покрепче. Сделаем, товарищ майор. Потом ударь на три часа в одноэтажное здание из всего того, что имеешь про запас. Там спрятались четыре орудия калибра 57 миллиметров и три пулемета. Мешают нам эти гады. Никак не дают поближе подступить. Потом долбани по колокольне. Только поаккуратней не развали ее. Она нам еще пригодится в качестве ориентира и наблюдательного пункта. Понял. Настоящий майор, ударим из всех стволов, как и требуется. Поработай по ним минут 15, а дальше наша очередь. Конец связи. Немцы будто бы почувствовали неладное и усилили огневой натиск, показали сразу несколько минометных точек. Они наверняка не останутся без внимания командира батареи. Парень, он опытный, не первый год воюет, понимает, что к чему. Обижать его подсказкой не следует. Подумал майор Бурмистров, прильнул к окулярам бинокли и принялся внимательно наблюдать за первым номером пулеметного расчета, выпускавшим из загранитной плиты длинные очереди. В рассеивающемся предутреннем сумраке он отчетливо рассмотрел его молодое хищное лицо с твердым взглядом. Именно такие лица немцы любят изображать на своих агитационных плакатах, восхваляющих деяния Третьего Рейха. На каске нарисованы угловатые руны древних германцев. Командир инженерно-саперного штурмового батальона знал, что этот парень будет воевать до последнего патрона. Плен ему тоже не грозит. Он будет расстрелян на месте. Наверняка пришел в СС из Гитлерюгенда. Мечтал о воинской доблести и славе. Теперь даже не подозревал, что живет на свете последние пять минут. В двух километрах на юг от местоположения пулемета советские артиллеристы поспешно вносили коррективы в свои вычисления, чтобы смешать тела обоих фашистов с костями тех людей, которые были похоронены здесь пару столетий назад. Вскоре послышался свист артиллерийских снарядов, и несколько взрывов кучно перепахали то место, где лежали пулеметчики. В воздух поднялись комья земли, пыль, во все стороны разлетелись булыжники, какое-то шматье и еще нечто такое, что совсем недавно являлось людьми. Гранитной плиты уже не было. Вместо Ниоси «Глубокая воронка с развороченными камнями». Среди густо растущих деревьев, гранитных и мраморных памятников, рядом с фамильным склепом, напоминавшим шатер, майор Бурмистров видел минометчиков, укладывающих между могилами ящики с боеприпасами в аккуратные ряды. Никто из них даже не подозревал, что в это самое время советская артиллерия уже навела на них стволы, и наводчики в спешке, чтобы не упустить желанную цель, устанавливали поправки. Грохнул слаженный залп. Взрывная волна раскидала по сторонам минометную прислугу, поломала памятники, стоявшие рядом, и вывернула с корнем сосну, стоявшую неподалеку. Минут 15 с обеих сторон продолжался усиленный огневой бой. Он то неожиданно затихал, следуя каким-то таинственным законам войны, то вдруг набирал силу. Грохотали минометные и артиллерийские залпы. Там, где прежде была чернота, вдруг неожиданно возникали всполохи огня. В носоглотку майора лез едкий запах пороховой гари. До начала следующего рывка оставалось 10 минут. Его батальон пойдет первым. За ним двинется пехота, а уже потом подтянется артиллерия. Все было готово для решительного броска. Каждый боец батальона знал свою роль. Задача состояла в том, чтобы зацепиться за угол кладбища, с которого открывалась прямая серая лента дороги. В действительности это была длинная цепь воронок и колдобин, наскоро присыпанных щебнем песком и еще каким-то металлическим хламом, тянущаяся в сердцевину города. В нескольких метрах от Бурмистрова залег Михаил Велесов. Он учился быстрее, чем это можно было предположить. Конечно, этот парень и раньше был не без схватывал буквально все на лету. Учеба ему всегда давалась легче, чем другим. Однако в этот раз он буквально превзошел самого себя, четко исполнял свои обязанности, был фактически начальником разведки батальона, хотя такая должность никакими нормативными документами не предусмотрена. Человек очень быстро соображает, когда в опасной близости от него пролетает свинец или сталь. Встреча с такой, штуковиной не сулит ничего доброго. Дальше забвение, пустота. Подразделение Михаила закрепилась в четырех разрушенных домах. Подразделение Михаила закрепилось в четырех разрушенных домах, создало плацдарм для всего штурмового батальона. Разведчики принимали огонь на себя, выявляли самые опасные огневые точки, уничтожавшиеся артиллерийскими залпами. У Михаила определенно имелись незаурядные военные способности. Вот кому следовало идти в пехотное училище. Глядишь, завершил бы войну с большими звездами на погонах. Что в северо-западном секторе кладбище — спросил Бурмистров. — Там фрицы малость послабее, пехота у них поменьше, — ответил Михаил. — Пулеметы стоят на пересечении главной аллеи и третьей, а еще по всей длине четвертой. — Есть там еще один пулемет в самом углу северо-западного сектора. Нам нужно двигаться именно туда. Ты готов? — спросил Бурмистров и посмотрел на друга. Капитан Велесов спокойно выдержал тяжеловатый взгляд майора, утвердительно кивнул и ответил. — Да, поднимаемся в атаку, как только погаснут ракеты, — сказал Бурмистров. — Помню, — ответил Михаил. Командир батальона едва заметно улыбнулся. В глазах Велесова, полных решимости, он заметил тусклый блеск свинца. Это уже хорошо. Столь сильное чувство даруется далеко не каждому. Значит, он поднимется, побежит, не остановится, когда навстречу ему будут лететь пули, станет действовать решительно, когда на его пути предстанет немец. Тут или ты его, или он тебя. Главное, успеть добежать до ограды, а там, как судьба, рассудит. Назвут прикрывать батарея и танк, проговорил комбат. уже хорошо Губы друга тронула робкая юношеская улыбка, хорошо знакомая Бурмистрову, еще со студенческой поры. Неожиданно на город лег плотный туман. Видимость значительно ухудшилась. При штурме такая непогода только на руку. Багровые стрелы на горизонте, так радовавшие глаз майора, как-то неожиданно потускнели. Скоро они исчезнут начисто, не оставив и отблеска. Артиллерийская перестрелка не стихала, наоборот, все более набирала силу. Значимо и басовито бабахали гаубицы. В их слаженные залпы разрозненно и звонко вклинивалась пальба дивизионных пушек. Майор Бурмистров вытащил ракетницу и трижды выстрелил. В сереющее небо, разрезаемое трассирующими пулями, со слабым характерным треском взлетели зеленые ракеты, оставляя после себя длинные белесые расползающиеся хвосты. Они возмущались по-змеиному, будто были бы на что-то рассержены. Разбрасывали огненные искры, пролетели над немецкими позициями и потухли где-то в глубине кладбища, среди разросшегося чахлого березняка. Недовольно затарахтела немецкая зенитка на полугусеничном ходу. На какое-то мгновение островерхой громадины высветился костёл а потом сгинул во мраке вместе с деревьями, окружавшими его. С первыми залпами батареи, ударившей по тылам немцев, бойцы штурмового батальона поднялись и ускоренным шагом, но не бегом, так, чтобы не сбить дыхание, двинулись прямо на пулеметы. При этом они прятались за стволы деревьев и могильные памятники. За ними, громко матерясь, крича, перебарывая собственный страх, поспешили солдаты стрелкового полка. Майор Бурмистров старался не отставать от первой цепи, Бежал, прижимая автомат к груди. Тяжелый стальной нагрудник не давал ему возможности вздохнуть полной грудью, значительно затруднял движение. Через полторы минуты он должен был достичь ограды старинного кладбища, затеряться среди могил и памятников. Не думая о пулях, напоминавших о себе коротким свистом, майор устремился по дороге, на которой недавно кипело сражение. Он мимоходом отметил, что проскочил мимо сгоревшего танка, черного от копоти, благородно принявшего покореженной башней ворох осколков мины, разорвавшейся неподалеку. Немного впереди, слежавшиеся, присыпанные землей комьями смёрзшегося снега, в повалку лежали убитые. Двое были немцы, а вот кто третий в разодранной прогорелой одежде, не разобрать. Майор-бурмистр вдруг поймал себя на том, что кричит вместе со всеми, до хрипоты. Он срывал голос и не слышал его, как и пальбы, прижимавшей немцев к земле. Он подчинялся безумной отваге боя, стрелял на ходу по всему живому, что вдруг вставало у него на пути. Вдруг Прохор увидел, как прямо из земли возникла цепь солдат в ненавистных немецких касках. Командир инженерно-саперного штурмового батальона всецело подчинился рефлексам, приобретенным за годы боев. Они заставляли его стремительно отскакивать в сторону, прятаться за укрытие, преодолевать препятствия, нападать, бить, колоть. Он пальнул короткой очередью в очередную живую мишень и побежал в глубину немецких позиций, увлекая за собой бойцов. Майор понимал, что немцы стреляли ему в грудь, в голову. Однако пули, которые должны были поразить его, почему-то проделывали какую-то замысловатую траекторию, со свистом пролетали мимо и задевали кого-то другого. Неожиданно у Бурмистрова возникло ощущение, что его не убьют. Во всяком случае, не в этот раз. Здесь и сейчас наличествовало нечто такое, что укрывало комбата от множества осколков и пуль, летевших в него. Вдруг он обнаружил, что бежит одним из первых, обернулся и увидел своих солдат, вытянувшихся в длинную линию, отстававших от него на несколько шагов. Вот справа от него неожиданно воскресла пулеметная точка, вроде бы уничтоженная гаубичным снарядом какой-то час назад. Пули летели смертельным рассерженным роем. Некоторые из них уже отыскали свои жертвы, заставили их навечно уткнуться лицами в землю. Танк, прикрывавший штурмовую пехоту, медленно и грозно повернул почерневший ствол и осколочно-фугасным снарядом пальнул прямиком в бедро. тонированную коробку ДОТА. Металлическая толстостенная капсула вкрутилась в твердую преграду, разорвалась на сотни осколков, уничтожила все живое, а мертвое заставило ожить, подняла его над землей на несколько метров. Во все стороны полетели обожженные комья земли, рваное железо, осколки бетона и лоскуты окровавленного тряпья. Майор Бурмистров никогда не помнил детали боя, в которые ему доводилось ввязаться. В голову комбата врезались только сочные мазки, ярко вспыхивающие образы, не требующие долгих переживаний и мучительно принимаемых решений. Весь его рассказ, лишенный эмоциональных красок, обычно сводился к одним глаголам «стрелял», «колол», «бежал», «увернулся», «отпрянул». Но со стороны он смотрелся как очень грамотный и знающий офицер, мгновенно оценивающий быстро меняющуюся обстановку и в зависимости от этого принимающий единственно верные решения. Прохор не останавливался ни на секунду, прекрасно понимал, что именно у изгороди их поджидает желанное спасение. Он отдавал команды, знал, что они будут услышаны даже в непрекращающемся артиллерийском гвалте, выполнены незамедлительно и точно. Немного позади него бежал Михаил Велесов. Это был его первый серьезный бой. Он преодолел изрядную часть пути на одном дыхании и его даже не зацепило. Тот самый случай, когда новичкам везет. Хотя на войне чаще всего бывает наоборот. Большая часть из них гибнет именно в первом же бою. Только немного позже, поднабравшись опыта, полежав под разрывами артиллерийских снарядов, солдаты понемногу набираются опыта, учатся науке выживать и побеждать. Впереди стояла высокая чугунная ограда со скорбящими ангелами на шпилях, сквозь которую просматривались надгробные памятники. Вдруг прямо в склепе, больше напоминающем укрепленную огневую точку, нежели последнее фамильное пристанище, майор заметил ствол пулемета, выглядывавший в крошечное окошко. Развучала длинная назойливая очередь, прервавшая затяжной марш-бросок. Майор Бурмистров прыгнул в небольшой окопчик, кромка которого брызнула земляным фонтанчиком. Пуля смачно шмякнула за спиной в борт этой ямы, обсыпала комбата кладбищенской глиной. Ему повезло. Дыхание у него сбилось, он прислонился спиной к холодной стенке крохотного окопчика и очухался не сразу. На это ушла долгая минута. Натолкнувшись на усиленный огонь, залегла вторая цепь пехоты. Пулеметные очереди буквально царапали головы красноармейцев, старательно утюжили подходы к кладбищу. «Где же танк? Почему он не стреляет? Без него же наша атака захлебнется!» Из дыма, который густо стелился по земле, сначала показалась башня танка, а потом и корпус. Боевая машина не сбавляла скорости. Башня крутанулась, наводчик распознал угрозу, направил ствол точно на склеп, выложенный из темно-красного полированного гранита. Но неожиданно из-под танка ударил сноп ярко-белого пламени. Машина развернулась. На землю с правого ведущего колеса слетела гусеница. Танк значительно просел, выглядел неуклюжей громадиной. Водитель пытался придать ему исходное боевое положение, но 34 четверка не слушалась и упрямо подставляла противнику боковую сторону башни. В следующую секунду в нее врезался бронебойный снаряд. Болванка пробила башню, осколки брони уничтожили экипаж. Боекомплект, лежавший вдоль борта, немедленно детонировал, оглушительно бахнул. Башня сорвалась с корпуса и отлетела на пару десятков метров. Бурмистров подумал о том, что едва успел познакомиться с танкистами перед самым боем. Их лица были черными от пороховой гари, а комбинезоны насквозь машинное масло Это были очень симпатичные и дружные ребята, как и большинство танкистов. Командир экипажа, круглолицый сержант, обмолвился о том, что вместе они воюют с 43-го года. Вот теперь и смерть приняли в один миг всем экипажам. Штурмовой батальон остался без танкового прикрытия. Батарея залп за залпом клала снаряды в северную часть кладбища, откуда немцы уже давно отошли. Теперь их пулеметные расчеты занимали и укрепляли новые позиции, разбросанные по всему погосту. Майору Бурмистрову следовало прямо сейчас переговорить с командиром батареи и скорректировать огонь его орудий, но связисты где-то затерялись. Из клубов дыма выполз командир 1-й роты капитан Кузьмин, спрятался за камень и спросил «Что делать будем, товарищ майор?» «Кладбище нужно брать!» «Только через него можно в город прорваться зацепимся за уголок а там и дальше сумеем продвинуться вот каким образом зацепимся то в сердцах спросил капитан немцы так полят что продохнуть не дают самоходка бьет из середины кладбища не подлезешь исправим «Связисты куда-то запропастились произнес майор бурмистров разглядев через рассеивающийся дым группы немецких автоматчиков уверенно перемещавшихся по аллеям они выбирали удобные позиции вели прицельный огонь по затаившимся бойцам штурмового батальона перехватывали инициативу местами контратак «Проклятие! Следует что-то предпринятие, иначе нас всех перестреляют!» В трех метрах от него, затаившись в каменистой щели, лежал Михаил Велесов. Вид у него был одурелый, но ничего, парень держался. «О чем он думает в эту минуту? Уж точно не о любви. Уцелеть бы в этой передряге, а там гори все синим пламенем!» «Как ты?» — спросил майор Бурмистров, глянув перепачканное поблекшее лицо друга. «Живой пока!» — ответил Велесов и попытался улыбнуться. Получилось у него это кисловато, но голос прозвучал уверенно. К войне человек привыкает быстро. Полежал-то день-другой под арт-обстрелом, почувствовал, как под тобой земля содрогается от разрывов и начал понимать, что не все снаряды бьют по твоей землянке, не все пули летят в твою сторону. Большая часть из них достается полям и деревьям. «Ну ничего, потерпи, подберу для тебя местечко где-нибудь за могильной плитой. Да такое, что ни одна пуля не достанет». «Товарищ майор!» – пробился из глубины тумана чей-то голос. Придерживая левой рукой телефон, комбату полз связист, младший сержант. За ним второй волочил катушку с кабелем. «Наконец-то! Почему так долго?» строго спросил майор бурмистров жесткость это была показная, больше для порядка в действительности комбат думал о худшем уж не сгинули ли вокруг царила жуткая чехарда едва ли не из- под каждого камня то и дело раздавалась автоматная очередь или стрелял карабин уцелеть в этом бедламе было трудно однако парни не только выжили но и приволокли с собой буквально все что требовалось в наставлениях по полевым линиям связи например две плащ палатки одна для себя другая чтобы подстилать под телефон и закрывать его от возможных повреждений на поясах у них вместо Саперных лопаток были топоры и патронные подсумки. За спинами вещмешки, в которых лежали инструменты. «Мы до штаба полка нитку тянули», — сказал младший сержант и вытер рукавом рябое лицо. «А потом осколком провод перебило, немцы минами забросали. Пришлось переждать, с моего тулупа клок кожи срезало», — произнес он, выставляя напоказ правое плечо. «Я как раз в это время к барабан наклонился, мне в лицо даже жаром от осколка пахнуло. Глянул, а в тулупе дыра. Не нагнись я, тогда я с вами, товарищ майор, уже бы и не разговаривал». «Да и тулуп жаль, хорошая вещь. Как я теперь на морозе?» «Ничего, скоро лето. С батареей связь имеется. Только что проверили, все в порядке». уверил связист командира батальона. «Дай мне капитана Федотова». Боец распаковал полевой телефон и назойливо так монотонно, как это делают только связисты, принялся вызванивать командира батареи. «Тюльпан! Вас вызывает ворон! Тюльпан! Вас вызывает ворон!» В какой-то момент он замер, слушался в шумы, а потом уверенно заявил. «Командир батареи на связи». Майор Бурмистр взял трубку и проговорил. «На северной стороне кладбища, куда ты так старательно лупишь, немцев уже нет. Разбежались они, нагнал ты на них страха. Выручай, капитан, опять твоя помощь нужна Вдарь сейчас первым залпом градусов на 15 западнее, второй положить чуть подальше, метров за 100 до собора, а третьим в высокую липу лупи, которая стоит по центру кладбища. Потом уже мы пойдем. Тюльпан, как понял меня? Прием. Все понял, товарищ майор. Бьем тремя залпами, а потом тишина. Прием. Как только отгремит третий залп, я просигналю зеленой ракетой. Мы добежим до северной части кладбища, там закрепимся, осмотримся и потопаем дальше. Все понятно? Прием. Похоже было на то, что химики решили использовать все свои запасы. Черный дым вперемешку с серым образовывал замысловатые клубящиеся облака. Он тяжело стелился по земле, заполнял собой всевозможные ямы, траншеи, воронки, потом вдруг, под сильным порывом ветра, поднимался кверху, где рассеивался, превращался в темно-серую непрозрачную мглу. «Так точно, товарищ майор!» Тогда давай, угости этих гадов. Первый залп угодил точно по центральной аллее, на которой скопилась группа автоматчиков противника. Второй пришелся в глубину кладбища. На площ площади неподалеку от костела, тут же высоко полыхнуло пламя, загорелись бочки с мазотом. Снаряды третьего залпа взрыли середину кладбища, подняли кверху столб черного дыма. Это уже полыхнула какая-то боевая машина. Майор Бурмистров поднял ракетницу, вставил в нее зеленый сигнальный патрон и пальнул в сторону немецких позиций. Бойцы штурмового батальона поднялись почти мгновенно и, прячась в клубах дыма, устремились в дальние углы кладбища. Вместе со всеми, стараясь не отстать ни на шаг, бежал и майор Бурмистров. Чугунная ограда, спрятанная за дымовой завесой, появилась внезапно. Комбат на бегу швырнул гранату и метнулся в образовавшийся проем. «Рассредоточиться!» — выкрикнул он. «Идем вперед!»